«А кто из криминальных авторитетов использовал ваш банк?» — спросила я. Верка коризненно покачала головой. «Ну разве о таком болтают?» «Ну ты ведь что-то слышала? Например, фамилию Сахаров?» «Уж очень удобной казалась мне эта версия. Аркадий — человек Сахарова, значит, тот как раз и...» Но Верка мгновенно лишила меня надежды на близкую победу. И «Никакой не Сахаров! Там много всякого жулья!» Понабралось, но самое главное, у них некто Ремезов. Слыхала? Нет, — покачала я головой. Впрочем, я и о Сахарове до недавнего времени ничего не слышала. То-то, — кивнула Верка, — интересный тип, а уж хитрый. Сидите тихонечко, по всем статьям бизнесмена, джентльмен, но свои делишки они с Павловым прокручивали, когда ещё Ремезов был обычным бандитом. Это он сейчас, ого-го! Чего? Ого-го? Не поняла я. Ну как чего? — Удивилась сверка «Сейчас он птица высокого полёта?» «Говорят, запросто губернатору заглядывает, всеми уважаем, наживает свои миллионы и торопится забыть юношеские ошибки. Вот, говорят, Ремезов это Павлов и обокрал. Давно ещё, но тот узнал и...» «Ну если давно, зачем же убивать?» «А у таких типов это дело принципа. Они через десять лет убьют за милую душу. Может, были у него какие подозрения, а потом он убедился. Точно, украл деньги. Гнида. И всё». «Слушайте, ну откуда у вас такие сведения?» — не выдержал Матвей. «Неужели ваш Павлов всё это рассказывал?» «Да не Павлов. Мент один. Он дело вёл, ну, убийство Павлова расследовал. У нас тогда с ним любовь вышла. Мне же интересно, как-никак я на Павлова часть жизни угробила и далеко не худшую часть. А сколько он мне крови попортил? Ну, я и проявила интерес». «А что, Ремезов поторопила я? Его арестовали?» «Ну ты, Катюха, даёшь. Он же к губернатору». И потом доказать же надо, что он к убийству причастен. А как докажешь, если они с Павловым последние пять лет даже не виделись? И никаких тебе общих дел, одни неподтвержденные слухи. На юбилей павлов он телеграмму прислал, а поздравить приезжал его зам. Я вам сейчас фотографию покажу. Верка метнулась к шкафу и принялась искать альбом, продолжая рассказывать. «Короче, ничего у моего мента тогда не выгорело, ведь и только до зуб не имет». Ну, в смысле, знал он, что Ремезов тот еще типчик, только хрен наручники на него наденешь. Опять же, Ремезов тот хитрый чертяка. Время прошло, он мигом перестроился, и теперь порядочнее его вряд ли кого сыщешь. Это мой так говорил. А чем он занимается, Ремезов? В каком смысле? А, ну, я точно не знаю, вроде у него какой-то холдинг. В общем, всего немерено. Вот. «Фотки нашла. Ага, это Павлов, тот еще пройдоха. А глянь на физиономию. Ни за что ведь не подумаешь, что жулик!» Она сунула мне под нос фотографии. На первой были запечатлены двое мужчин. Личность одного я видела недавно, на фотографии в доме вдовы рядом с покойным ныне супругом Алины Сергеевны широко улыбался господин, чье лицо прям-таки излучало благодушие. Оба выглядели абсолютно благопристойно, добропорядочные граждане, которые любят родину и платят налоги. На второй фотографии были изображены человек 12 Рядом с Павловым пристроилась Верка. По левую от него руку, по правую супруга, рядом с ней... Рядом с ней стоял и искалил зубы наш недавний знакомый. Тот самый, что увлекался утюгом в доме Гошиной бабушки. «Узнаёшь?» — спросила я у Матвея. Тот взглянул и произнёс с выражением. — Занятно. — Ещё как, — отозвалась я и вновь обратилась к Верке. — А это что за тип? Верка не меньше минуты его разглядывала, морща лоб и поджав губы, а потом головой покачала. — А чёрт его знает! Народа был полно. Но он не из банка, а значит, кто-то из приглашённых. Кто-нибудь искали коллег или приятелей Павлова? — Можно я от тебя позвоню? — спросила я. — Конечно! — Кивнула Верка и придвинула мне телефон. И я набрала номер вдовы, не очень-то надеясь застать её дома. Мобильного я не знала, так что приходилось рассчитывать на удачу. После четвёртого звонка Алина Сергеевна сняла трубку. Я извинилась и сказала. — Алина Сергеевна, когда вы на юбилее мужа фотографировались, рядом с вами стоял мужчина. — И что? — не поняла она. — Он кто? — Ох. Честно говоря, не понимаю, о ком вы. Фотографий с юбилеем много, и народу было достаточно. Высокий такой шатен, с зачесанными назад волосами, на нем светлый костюм в полоску и красный галстук. «Не помню», — растерялась она, это что, так важно?» «Очень. Может быть, мы сейчас заедем?» «Мне через полчаса надо быть у врача», — сказала она. «Давайте так, я вернусь из больницы» найду фотографии с юбилея, и тогда вам перезвоню. Оставьте номер. Я продиктовала номер, Верка нетерпеливо пританцовывала рядом. Хочу за мужик, спросила она, в смысле, чем заинтересовал? Он приходил к Диме. О, и что? Хотелось бы с ним встретиться. А вы со своей подругой после убийства ее шефа встречали?» — спросил Верку Матвей. С Ридкой? Нет. А где она сейчас, тоже не знаете. Вера покачала головой, но как-то не уверена. Но в городе её нет, — не отставал Матвей. Понятия не имею. Как-то в это не верилось. Неудивительно, что Матвей проявил настойчивость. Ну вот смотрите, что получается. Вашего бывшего шефа убивают, и его секретарь вдруг исчезает. Убили его на даче, а он вроде бы обещал своей любимой начать новую жизнь. Жена утверждает, что никаких денег после его смерти не обнаружили, следы борьбы на месте преступления отсутствуют. — А зря вы это! — перебила его Верка. — Ритка как его убийству никакого отношения не имеет. Опять же, алиби у неё. — Не обязательно убивать самой. То, что она вдруг исчезла. — Да ничего она не исчезла! — отмахнулась Верка. — Она у тётки живёт в районе, менты её замучили, потом... — Боится она. — Чего? — Того! — нахмурилась Верка. — Шеф-то убили? — Убийца до сих пор не нашли. Вот она у тетки отсиживается. — А по мне это выглядит довольно странно. Тоже нахмурилась я. — Ничего не странно. Нормально выглядит. Ты бы тоже зубами клацала, случись такое. — Значит, ты знаешь, где она? А поговорить с ней можно? Верка задумалась. — Вот что? Я ей сейчас позвоню. И если она не против, тогда, пожалуйста. А если... то не обижайтесь. — Да. — Хорошо, звони. Верка удалилась на кухню, вернулась через десять минут. Сказала, что можете приезжать. Адрес записывайте. Только туда ехать часа два, не меньше. — Ничего, время у нас есть, заверила я. — А можно я фотографию возьму? Я потом верну. — Бери, — махнула рукой Верка. — Я же понимаю, что для дела. Только мы оказались в машине, как Матвей спросил. — Ты действительно собираешься к ней ехать? — Конечно. — По-моему, сейчас следует заняться этим типом, любителем пыток. — Мы даже не знаем, кто он такой. Дождёмся, когда позвонит Алина Сергеевна. — У нас есть фотографии, так что узнать, кто он, будет нетрудно. — Да, — усмехнулась я. — Скажи мне вот что. Тебе тут Ремезов знаком? — Нет. — Но ты о нём что-то знаешь? — Слышал. — Что конкретно ты о нём слышал? — Не без издёвки спросила я. «Просто слышал, что есть такой человек, но наши пути никогда не пересекались». «Но узнать-то можешь?» «Что именно?» Хоть Матвей и говорил спокойно, но чувствовал, что данная тема его не вдохновляет. «Всё!» — ответила я и пояснила. «Ясно же, что Ремезов причастен к убийству». «К какому?» «К убийству Павлова точно!» «Тебя вроде бы другое убийство занимало», — поморщился Матвей. «Если тебе интересно мое мнение, ты сейчас тратишь время впустую. Надо найти парня». Неопределенно мотнул он головой, имея в виду фотографию, с ним поговорить. «Лучше, если это сделает следователь». «Но я такого даже не предлагаю. А на Ремезово мы лишь напрасно потратим время». «Следователя ты не предлагаешь, а узнать о парне берешься. Обратишься в свою контору?» «Конечно». «И парни найдут в большом городе по фотографии?» «У нас есть возможности». Недовольно начал он, но я перебила. «Не сомневаюсь. Ты можешь отправляться в контору, а я поеду к Ритке. И фотографию тебе не дам». «Ты ещё почему?» — возмутился Матвей. Возмущение скорее относилось не к моим словам, а к тону, каким они были сказаны. «Я уверена, у тебя в нашем деле свой интерес. И пока мне о нём ничего не известно. И верить я тебе покажу — Очень мило, — фыркнул Матвей. — Угу, — кивнула я. — И контора у вас занятная. То ты знать ничего не знаешь, что берёшься всё выяснить за пять минут. Я уж лучше сама. — Хочешь, расскажу тебе о своём интересе? — посверлив меня взглядом, спросил Матвей. — Валяй, — вздохнула я, уверенная, что правду он не скажет. — Ты мой интерес. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось ты мне еще в любви признайся усмехнулась я. «Придет время, и признаюсь», — буркнул он. «Буду ждать», — ответила я, поражаясь чужому коварству. Разумеется, я ни минуты не сомневалась, что он пудрит мне мозги. С чего это такому парню вдруг в меня влюбиться? Даже в Наташку не влюбился, хотя она красавица. «Хорошо», — кивнул Матвей сердито. «Поехали к редке, только потом...» Что бы ты ни сказал, перебила я, я всё равно сделаю по-своему. Это я уж понял. Что ж, буду привыкать. И мы поехали к Ритке. Дорога заняла больше двух часов. Наконец мы въехали в город, который городом назвать было трудно. Скорее посёлок. Или село. Дома в основном деревенские. Но вскоре показался район новостроек. Там-то и жила Рита. Дверь нам открыла женщина лет 40 С косой, уложенной наподобие короны. Говорила она слегка. Мокая. Улыбалась сердечно. Хозяйка проводила нас в гостиную, где ждала Рита. Оказалось, что она приболела температуре, тот того и приняла нас, лёжа на диване под пушистым пледом. «Вы Катя?» — спросила она, глядя на меня, затем перевела взгляд на Матвея и покраснела. «Извините, я в таком виде?» И она машинально поглядела в зеркало напротив, У меня сложилось мнение, что её не столько интересовал разговор, сколько мой спутник, а также то впечатление, которое она производит. Надо сказать, что Матвей тоже старался вовсю. Расточал улыбки, говорил едва ли не шёпотом и с большой нежностью, что лишний раз убедило меня, что он — личность, доверие незаслуживающее. «Значит, ещё одно убийство», — с тоской произнесла Рита, когда мы коротко объяснили, кто мы и зачем приехали. «Если честно, я о делах Андрея мало что знала». Конечно, кое-что до меня доходило, но ничего конкретного. — Вы слышали фамилию Ремезов? — Нет, — покачала Рита головой. Я протянула ей фотографию. — А этого человека вы знаете? — По-моему, его зовут Виктор. Отчество не помню. — Да, Виктор, точно. Он приезжал к Андрею недели за две до его гибели. — А что ему нужно было, Андрей не рассказал? — Нет. — Вспомните, может, всё-таки он... Что то говорил об этом человеке? Нет, точно нет. Он, видимо, сначала звонил Андрею, когда пришел, Андрей велел проводить его в кабинет, потом я им кофе принесла. Помню только, что они на «ты» разговаривали. Пробовал он Андрея недолго. Тому надо было куда-то ехать, из кабинета вышли вместе, вот и все. Фамилия у него какая-то простая, но я не запомнила. А Андрей казался вам взволнованным после разговора с ним? «Нет, ничего подобного. А почему он вас интересует?» «Мы считаем, что он причастен к гибели нашего друга». «Вы думаете, это убийство связано?» — вздохнула Рита. «Почему бы и нет? Ваш шеф мог, к примеру, отдать что-то родственнику на хранение». «Деньги?» «Почему деньги?» «Ну...» — девушка смутилась. «Мне сказали, что Андрей якобы всё продал, а денег не нашли». «Якобы?» — вскинул голову Матвей. Я же сказала, о делах он со мной не говорил, обещал только, что поженимся. Но я уже не очень верила. Почему? Он же был женат. Жена больная, у неё рак обнаружили. Это он мне сказал. Может, так и есть, а может, врал, чтобы я не приставала с разводом. А какие у них были отношения с женой? Ну, если ему верить, то никаких. Он её не любил, детей не было. Он считал, что она ему всю жизнь сгубила. Хороший повод развестись. Не все так просто. Развод, раздел имущества, общественное мнение. Жена, можно сказать, при смерти, он другое завел. И еще, мне кажется, он ее боялся. То есть она знала о нем что-то такое? Нет, нет, просто боялся. Есть такие мужья, которые боятся жен. Звонят без конца, переживают. Что же она об их делишках знает? Вот он таким был. Только бы его Олена чего не узнала. А мне говорил, что у нее есть любовник. Ну, почему бы, спрашивается, не разойтись? Я так однажды и спросила напрямую, а он что-то начал нести, там, её оправдывать. Она, мол, чувствует себя покинутой и всё такое прочее. А не говорил, кто он такой, её любовник? Нет. Да мне не интересно Я хотела выйти за Андрея замуж. Если честно, меня даже его деньги не особо интересовали. Вера надо мной смеялась, а я... Я любила его. По-настоящему. Не знаю, за что. И он меня любил. У него сколько баб до меня было, а потом... Я даже ничего не требовал он сам. За неделю до смерти он меня в отпуск отправил. Езжай, — говорит, — к родителям. Я за тобой приеду. Каждый день мне звонил, планы строил. Купим домик возле моря, будем жить, растить детей. Он даже дом присмотрел в Гаграх. Какой-то друг у него там прислал фотографии по электронной почте. Возможно, он чего-то боялся, от того и хотел уехать. Не знаю, он мне ничего не говорил. Если честно, я не заметила, чтобы он чего-то боялся, наоборот. Вроде бы ждал от жизни праздника. Он... Рита вздохнула и посмотрела куда-то поверх моего плеча. Он мне звонил в тот вечер. Потом я в милиции узнала, что буквально за несколько минут до своей смерти сказал, что всё в порядке. Я спросила, что всё, а он рассмеялся, довольный такой, сказал, что утром приедет. Часов в девять велел ждать и быть готовой к отъезду. Я спросила, куда поедем, а он хохочет. Завтра, мол, всё расскажу, а потом вдруг говорит. «Нет, не буду ждать утра, сейчас поеду. Два часа, и мы вместе!» Я по голосу поняла, что он выпил. Стала его отговаривать, потому что он на даче был. И шофёра уже отпустил. Я спросила, почему он на даче. И Андрей сказал, что не хочет быть в доме. Хотя жена в то время в больнице лежала. Дома, говорит, дышать нечем. Утром он не приехал. Я я звонила... Я несколько раз звонила, нервничала. Собиралась ехать в город. Тут позвонили из банка. Потом милиция, вопросы. До сих пор еще в, в себя не приду. Да, и вот еще что. Он э, родственников э, жены терпеть не мог так что вряд ли было отдал на хранение что-то её брату. Это исключено. Больше у меня вопросов не было. Рита попрощалась с нами с заметным сожалением На Матвея смотрела с тоской. Мне было почему-то неприятно наблюдать. А ещё было очень её жаль. — Вам надо в город возвращаться, — сказала я, — на работу устраиваться и вообще начинать новую жизнь. — Легко сказать, — пожала она плечами. — Мне хотелось обсудить услышанное. Оттого я, садясь в машину, спросила Матвея. — Ну и что ты обо всём об этом думаешь? — Кто-то из них врёт, — пожал плечами Матвей. — Алина говорит одно, две подружки — совсем другое. Если верить подружкам, Павлов никогда не отдал бы диск с какой-то ценной информацией Диме. А жена такой возможности не отрицает. Значит, диск отдала брату, скорее всего, она. Конечно, кивнула я, потому что боялась Ремезова. Но он послал людей в офис, Матвей взглянул с недовольством и перебил. Убивать бывшего дружка, не получив от него то, что тебе нужно... Пс, глупость. Но дим уже убили, нахмурилась я. Вот именно. И люди, которые это сделали, представляются мне весьма недалекими. Наремезов обязан быть умным, если имеет сейчас то, что имеет, а не лежит на кладбище, где покоится герой девяностых. Ну, впрочем, ты тогда в куклы играл, и тебе трудно понять. Слушай, а что, по-твоему, записано на том диске? Всё-таки спросила я... Мне эта мысль не давала покоя. «Не знаю», — Матвей пожал плечами. «А если, к примеру, там... компромат на Ремезова?» «Логично предположить. Матвей посмотрел на меня очень пристально. Я даже хотела посоветовать ему не отвлекаться от дороги, раз уж он за рулем. Ерунда. Ну, допустим, у вдовы компромат на него, и что?» Но она не чувствует себя в безопасности. Отдаёт его на хранение брату, чтобы в случае гибели... Ну, господи, Диму убили, вдруг и ей грозит опасность. Зачем тогда Диме грабить самого себя? М? Ведь мы пришли к выводу, инсценируя ограбление, он хотел оставить диск себе, если там компромат, для него такая игра весьма опасна, и что он выигрывает. И вообще, на мой взгляд, на этот диск слишком много охотников. «Например, твоя подруга. Но если Наташка хотела заполучить диск, чтобы шантажировать Ремезова, ей место в сумасшедшем доме?» «Прекрати говорить о негадости!» «Я уважаю вашу дружбу», — скривился Матвей. «Но одна умная женщина сказала, что лучшие друзья девушек — это бриллианты!» Вдруг твоя подружка решила так же. «Алина намекала, что Рите известно, где деньги. Решила я оставить неприятную тему. Рита же говорит обратно. Ещё утверждает, что у Алины Сергеевны есть любовник. Кстати, я бы проверила её алиби», — вздохнула я. Ну, «В милиция наверное, тоже об этом подумали. А то, что информация от «дам» поступила противоречиво, не удивляет. Они соперницы». Конечно, он был прав. Алина вряд ли испытывала к любовнице мужа добрые чувства и вполне могла подозревать её в соучастии в убийстве». У той повода любить жену у возлюбленного всей душой тоже нет. Однако Матвей прав. Кто-то из них говорит неправду. Диме диск отдать могла только сестра. Но ну, если верить Ритке и верки Павлов родственников жены терпеть не мог. Элина Сергеевна уверяет, что ничего брату не передавала. То есть два убийства никак не связаны. Если только от нас факт передачи диска утаила. Это понятно. А если от милиции, тогда интересно получается. Мои размышления были прерваны звонком. Я услышала голос Алины и обрадовалась, потому что она сказала... «Катя, я нашла фотографии. Не знаю, того ли человека вы имеете в виду, но на моих фото только он в красном галстуке. Это Виктор Юрьевич Лебедев, друг Андрея». «А где его найти?» — спросила я. «Если честно, я недостаточно хорошо его знаю». Точнее, я едва с ним знакома. Он даже никогда не был у нас в доме. Я попробую поискать в бумагах мужа. А в чём, собственно, дело? Вы не встречались с ним после смерти Андрея Викторовича? Только на похоронах. Он пришёл на похороны... Наверное, кто-то из знакомых сообщил ему о времени и месте. Я была в таком состоянии, что о нём даже не вспомнила. — А он вас о брате спрашивал? — Нет. Мы с ним вообще не разговаривали. Я просто увидела его на кладбище и потом в ресторане. А почему он вас заинтересовал? Если не возражаете, я вам всё объясню при встрече, — сказала я, торопясь закончить разговор. Ну что проявил интерес Матвей? Это друг её мужа. Некто Лебедев. Больше она ничего о нём не знает. А мы можем о нём узнать? Ты ведь обещал, — напомнила я. Попробую. Пожал плечами Матвей. В город мы въезжали, когда уже стемнело. «Есть хочу», — заявил Матвей. «Признаться, у меня под ложечкой давно сосала. Воображение рисовала то аппетитные кусочки рыбы, то жареную картошку, мечтая думать по существу. Стало ясно, пора себя кормить. Вряд ли Ленка, занятая поисками, удосужилась что-нибудь приготовить, а это значит, что ещё часа полтора придётся голодать. Поужинаем» предложил матвей я знаю хороший ресторан а я тоже знаю кивнула я отлично порадовался он куда едем в три слона физиономия матвей слегка вытянулась а почему туда потому что он самый дорогой в городе кто меня туда сводит если не ты логично кивнул матвей только я его терпеть не могу кормит там скверно «Ой, скажи прямо, что жадничаешь», — усмехнулась я. «Хорошо, едем к слонам», — буркнул он с видом оскорбленной невинности. И мы поехали. По дороге я все-таки забеспокоилась. «А меня в таком виде пустят?» «Почему бы и нет?» — удивился он. «Я считала, что в дорогие рестораны дамы ходят в, в, в, там, в вечерних туалетах. Ты будешь разочарована». — Чего ты злишься? — спросила я, наблюдая в нём некоторую нервозность. — Я тебе с первой стипендии деньги верну. — Премного благодарен. — Нет, в самом деле, если ты... Матвей как раз притормозил, я посмотрела в окно и увидела разноцветные огни и название заведения «Три слона». Оставив машину на стоянке, мы направились к массивным дверям. Завидев нас, швейцар улыбнулся и сказал с поклоном. — Добрый вечер. Распахнул перед нами дверь. А сначала меня потрясло великолепие холла, потом великолепие зала. Я вертела головой, поражаясь убранству, пощупала скатерть, потрогала кольца для салфеток, на время забыв про Матвея. К нам сразу же подскочил официант, потом отошёл на три шага и замер в ожидании. — А почему он не уходит? — шепнула я, слегка тревожась. — Что? — не понял Матвей. — Почему он не уходит? — повторила я. — Боится, что мы что-нибудь свистнем? — Катерина! — вздохнул Матвей и закатил глаза, потому что слов у него не нашлось. — Хватит злиться! — обиделась я и добавила. — Надо получать удовольствие! — и уткнулась в меню. Выбирала я долго, и когда мы, наконец, сделали заказ, начала беспокоиться. — А денег-то у тебя хватит? Я самое недорогое выбрала. — Ну, цены здесь. — Если не хватит, я тебя в залог оставлю, — съязвил Матвей, увидев, что я нахмурил вздохнул. — У меня на карточке двести тысяч. Надеюсь, на большую сумму ты не съешь. — Двести тысяч? Ахнула я. Какая у тебя зарплата-то? — Ты с какой целью спрашиваешь? — Если из любопытства, то не скажу, а если у тебя на меня виды... — Это будет зависеть от твоей зарплаты, — хихикнула я. — Ну, тогда тебе повезло. Я богатый жених. Я ненадолго отлучусь, это пока составь список, чего тебе в жизни хочется. Он ушёл, а я продолжала вертеть головой. Отсутствовал Матвей долго, и я сначала заскучала, а потом и занервничала. Что если этот тип меня здесь бросил разбираться с официантами? Не успела я испугаться всерьёз, как Матвей вернулся. Ну. Что тебе надо для полного счастья? спросил он без улыбки. Дачу? машину яхту и 2000 баксов в месяц на карманные расходы порадовала я Все вот пренебрежительно хмыкнул он А у тебя есть больше? забеспокоилась я Конечно. У меня есть прекрасная душа, любящее сердце и светлые мысли на твой счёт. Хм. Хм. Звучит заманчиво. Но я спешить не буду. Нам принесли заказ. Официант всё тёрся рядом, повергая меня в уныние, так что очень хотела, чтобы он хоть сквозь землю провалился, но на меня не таращился. Ему что, заняться нечем? — шепнула я Матвею. Официанту? Он как раз и занят своим делом. Весь вечер он будет обслуживать только наш стол. Почему? Потому что здесь такие правила. Наверное, зря мы сюда пришли, с опозданием решила я. И тут в поле моего зрения появился мужчина под руку с дамой. Возможно, я бы не обратила на них внимания, не будь дама в вечернем платье с огромным вырезом. Однако заинтересовал меня всё-таки мужчина. Толстенький коротышка, потому что, увидев Матвея, он улыбнулся и направился к нам, оставив даму в одиночестве. Та устроилась за столом с помощью официанта и взглянула на нас с любопытством. «Сколько лет, сколько зим!» произнес, нараспев мужчина, протягивая руку Матвею. На лице моего спутника на мгновение мелькнуло недовольство, точно худшие его ожидания оправдались, но он собой справился. «Привет», — ответил Матвей, поднимаясь и пожал мужчине руку. «Можно присесть?» — спросил тот, и, не дождавшись ответа, плюхнулся на стул рядом со мной. «Как зовут прекрасную незнакомку?» — улыбнулся он. «Екатерина!» — с достоинством сказала я. «Очень приятно. У вас деловая встреча или любовное свидание?» «Я собираюсь сделать ей предложение», — заявил Матвей, что? Пора жениться». «У тебя изменились вкусы», — улыбнулся его приятель. «Помнится, ты предпочитал брюнеток и постарше». «Людям свойственно ошибаться». А -а -а, «Матвей дурака валяет!» — усмехнулась я. «Ему по-прежнему нравятся брюнетки».